Кай медленно открыла глаза, пытаясь сфокусировать расплывающийся взгляд хоть на чем-нибудь. Вокруг было темно. Только всевозможные приборы и мониторы светились яркими лампочками. Больничная палата. Ну, конечно. У самой двери она заметила мужской силуэт. Он стоял совершенно неподвижно, скрестив руки на груди и смотрел прямо на нее. Она чувствовала это кожей. «Не думала, что ты придешь», Прохрипела Кай, облизав сухие губы, и услышала обреченный вздох. «Я не знаю, зачем я здесь». «За ответами, конечно». Кай попыталась выдавить улыбку, но она получилась больше похожей на гримасу боли. которое прострелило ее тело, стоило только немного пошевелиться. Ее шепот был едва слышен в полной тишине, и Макс сделал шаг вперед. «Но я не смогу тебе их дать. Не успею». Кай на мгновение зажмурилась и снова посмотрела на него полным тоски взглядом. «Мне так жаль, что у нас все так получилось». «Получилось?» — Макс тихо хмыкнул, качая головой. «Ты бросила меня в день свадьбы, просто исчезла из церкви, не сказав ни слова. У меня не было выбора, я не могла поступить по-другому. А даже если бы и могла, никогда не сделала бы этого». «Ты все поймешь, я знаю, поймешь. Виктор расскажет, когда я...» «Ты мне все расскажешь». Макс сжал кулаки, старательно сдерживая нарастающую ярость. Ему необходимо было узнать все от нее, и прямо сейчас. Он и так слишком долго решался, чтобы прийти сюда. «Я не успею». Снова повторила Кай. Этот разговор должен был состояться не так, совсем не так. И не при таких обстоятельствах. Не тогда, когда она вся была опутана проводами и трубками, а силы времени уже почти не оставалось. «Там, на браслете, есть письмо для тебя. Виктор отдаст, он обещал». Прости, что все заканчивается вот так, но по-другому я бы не справилась, и ты всегда был бы под угрозой, да и я должна была отомстить из за нее, и за нашу с тобой разрушенную жизнь». «О чем ты говоришь?» «Потом Виктор расскажет». Судорожно вздохнув от очередной порции боли, Кай подняла лежащую поверх больничной простыни руку и протянула ее Максу. Сейчас ей хотелось только одного — дотронуться до него еще хоть раз, почувствовать его тепло. Тот потянулся навстречу, но замер, сжимая губы в тонкую полоску. Все его существо рвалось сейчас к ней, волоком тащило его по кафельному полу палаты, но он отчаянно сопротивлялся, боясь снова впустить в себя все то, что так старательно глушил последние два года. «Пожалуйста», — выдавила Кай. Ее глаза наполнились слезами, но она даже не попыталась их сморгнуть, рассматривая его такое родное когда-то лицо, запоминая каждую черточку, хотя и так помнила их все наизусть. Небольшой шрам над губой, который так любил и целовать, и новые морщинки. Тонкая женская рука задрожала сильнее, и Макс сделал еще шаг, подхватывая ее, когда та, падая, уже практически коснулась простыни. Кай невесомо сжала его пальцы и закрыла глаза. На щеках заблестели влажные дорожки. Большего она и не смела у него просить. Не после того, как поступила с ним. Спасибо. Кардиомонитор резко и оглушающе запищал, и через секунду в палату ворвался Ричард. Отойди! Он попытался оттолкнуть Макса, но тот стоял как вкопанный, не зная, как отпустить ледяные обмякшие пальцы. Виктор, уведи его немедленно. Войдя следом, шеф обхватил Макса за плечи и потащил назад. Макс дернулся, словно выныривая из какого-то транса, в который его погрузил непрекращающийся писк. Но крепкие руки сжались сильнее. «Отпусти, я останусь здесь». «Мы будем только мешать», — гневно зашипел Виктор. Его нервы тоже были на пределе. «Пошли, Ричард сделает все, что сможет». Он вытащил упирающегося Макса из палаты и отпихнул подальше от двери, останавливаясь у большого окна и пытаясь сквозь щели в жалюзи рассмотреть, что происходит внутри. Кое-как взяв себя в руки, Макс встал рядом, упершись лбом в стекло. В голове была полная каша, в ушах шумела кровь, а сердце заходилось бешеными импульсами. Весь сегодняшний день казался ему каким-то нереальным, горячечным бредом, кошмаром, от которого он все никак не мог проснуться. Сначала ее внезапное появление, да еще и в таком виде. Потом этот странный разговор, принесший только еще больше вопросов, чем ответов. А теперь и это... Сквозь приоткрытую дверь он слышал, как Ричард спокойно, но торопливо раздает указания медсестрам, засыпая их названиями и медикаментов, которые казались Максу набором хаотичных букв. Слышал, как замедляется такой раздражающий, но столь необходимый сейчас писк. И медленно выдыхал, чувствуя, как постепенно расслабляются скованные мышцы. А Виктор рядом... С шумом втянул воздух и точно так же уперся лбом в стекло, на мгновение прикрывая глаза. «Пошли в мой кабинет. Надо выпить. Кажется, ночь будет долгой».